Зимой он тщательно их обрабатывал при свете лампы и печатал свои очерки в журналах, никому неизвестных за пределами департамента. Он рано состарился, облысел, его большая голова совсем ушла в плечи и казалась тяжким бременем для них. Морисон проявлял великую преданность всем бусарделям без исключения. В его отношениях с Фердинандом не замечалось ни малейших недомолвок, ни малейшего злопамятства. А между тем, из признаний Клеманс, из рассуждений врачей он уже давно знал о пережитой девушкой драме, о ее пригрешении и цели ее поездки в Бурж, о причинах ее бесплодия и, может быть, ее болезни. Со своей стороны Фердинанд Буссардель Некогда молодой Барчук, разговаривая с управителем о хозяйственных делах, по-видимому, не испытывал ни малейшего смущения, словно это прошлое его нисколько не касалось. Между двумя этими мужчинами было сорок лет доброго отношения хозяина к слуге и все неравенство их положения. С тех пор, как число гостей в доме возросло с двух, до 20, Амели нашла в Морисоне опору во всем, что касалось имения найма батраков, обработки земли и содержания скота. В дни самой большой тревоги то есть в декабре месяце, когда, казалось, принц Фридрих Карл, вот-вот двинется на бурж, где стоял Бурбаки, Амели пришлось поделиться с управителем своими опасениями. Она решила попросить его найти способ спрятать лошадей. Она убедилась, что ему и без нее известны тревожные новости. Моррисон о них молчал, однако уже обдумал, как спасти хозяйских коней. Моррисон велел тайком перевести фураж и солому в развалины замка Сольдремон, в подземелье, где можно было в случае нужды укрыть лошадей он подумал и о многом другом и решил переселиться из флигеля в большой дом. «Я, конечно, не какой-нибудь силач, — сказал Моррисон, — зато умею стрелять, и ружье у меня есть, могу пригодиться». На следующий день Амели отправилась с управляющим в старый замок. Они поехали верхом на лошадях. Замок Соль-Дремон, находившийся всего в одном лье от усадьбы, был совсем заброшен. Боссардели понастроили в парке беседок, сельских домиков и даже маленький античный храм, прилепившийся к искусственному гроту, украшенному раковинами. Но они не любили эти подлинные развалины, существовавшие до появления новых владельцев. Каядарина, несомненно, оценила бы их угрюмое очарование. Этот старинный архитектурный стиль ибо там кое-где сохранились каменная скульптура, готические розетки. Но никто из семьи Бусарделей ни разу не сказал Теодорине, что ей стоило бы посмотреть на этот обломок Средневековья. Словом, на холме, возвышавшемся над долиной, остатки замка Соль-Дремон, поросшие терновником и открытые всем ветрам, беспрепятственно продолжали разрушаться. Предвидя, что здесь, быть может, придется спрятать лошадей, Моррисон велел распахнуть площадку позади крепостного вала, чего снизу невозможно было бы увидеть. Амелия одобрила все его распоряжения. Подземелье с мощными сводами и толстыми опорными столбами прекрасно сохранилось. Единственный выход из него легко было замаскировать брезентом. Моррисон ручался за конюха, которого решили поместить здесь, поручив ему стеречь, кормить лошадей и ухаживать за ними. На следующий день, ночью, тайком от всех, лошадей перевели в Сольдремон. Дома Амели никому не стала объяснять, куда исчезли лошади, не отвечала на вопросы, которые ей задавали по этому поводу. Впрочем, она уже пользовалась таким большим авторитетом, что никто не посмел настаивать. И дома, и даже в деревне предполагали, что она отдала...